Бадья, нервничая, ждал за кулисами. Нервничать, разумеется, не стоило. Призрак мертв. Беспокоиться не о чем. Люди утверждают, что видели, как его убили. Хотя, когда доходило до конкретных подробностей, повествование становилось немного сбивчивым. Беспокоиться не о чем. Абсолютно не о чем. Все прекрасно. Дела обстоят так, что беспокоиться абсолютно не о чем. И все прекрасно. Он прошелся пальцем по внутренней стороне воротничка. Когда господин Бадья занимался оптовой продажей сыра, жизнь была не так уж плоха. Ну, попали пуговицы от штанов, регом ножа в аромат деревни. Ну, угодил палец юного вивенца в мешалку. Все равно они в это время делали клубничный йогурт. Разве же это неприятности? Рядом с ним замаячила фигура. Чтобы не упасть, господин Бадья вцепился в занавес. Когда же он, наконец, нашел в себе силы повернуться, его взору предстало величественное и успокаивающее зрелище — Живот Энрико Базилики. В своем огромном костюме петуха, дополненном огромным клювом, гребешком и бородой, сеньор Базилика смотрелся великолепно. «А, сеньор!» — выдохнул Бадья. «Очень впечатляюще, смею заметить!» «Си!» — послышался приглушенный голос откуда-то из-под клюва. Тем временем на сцену уже начали стекаться другие актеры. «Позвольте выразить глубочайшие извинения по поводу всей этой суматохи!» Уверяю, такое случается не каждый вечер. Си? Не обращайте внимания, просто хорошее настроение. Ха -ха -ха Клюв повернулся в его сторону. Бадья попятился. Си? Да, э, ну что ж, я очень рад, что вы отнеслись с таким пониманием. Темпераментный, с уважением подумал господин Бадья, когда великий тенор зашагал к сцене. Тем временем приближалась к завершению увертюра к третьему акту. Настоящие артисты, они такие. Нервы у них должны быть натянуты, как резиновые жгуты. Это все равно, что ждать сыр. Можно здорово переволноваться, ведь ты ждешь и не знаешь, что получишь. Полтонны белого чуда голубых кровей или цистерну кормежки для свиней. Также, наверное, из какой-нибудь арии. — Куда он пошел? Куда он пошел? — Что? — О, госпожа Ягг! Старушка взмахнула перед его носом напильником. Учитывая состояние духа господина Боди, этот жест не слишком способствовал повышению настроения. Внезапно оказалось, что вокруг него толпятся и другие фигуры, не менее выразительно, чем госпожа Яг, передающие идею восклицательного знака. «Пердита, почему ты не на сцене? Ох, госпожа Эсмеральда, я вас и не заметил. Разумеется, если вы желаете пройти за кулисы, вам стоит только...» «Где Зальцелла?» — спросил Андре. Не понимая, что происходит, Бадья огляделся. «Всего несколько минут назад он был здесь. То есть...» — Бадья взял себя в руки. «Господин Зальцелла, вероятно, занят выполнением своих обязанностей. И я, молодой человек, уже сказал больше, чем...» «Я требую, чтобы представление было остановлено немедленно», — произнес Андре. «О, ты требуешь, неужели? И на каких основаниях, позволю знать...» «Он перепиливал тросу люстры», — сообщила нянюшка. Андрей вытащил бляху. «Вот на каких!» Бадья вгляделся. «Гильдия музыкантов Анкморпорка. Член номер 1244». Андрей посмотрел на него, потом на бляху и принялся яростно рыться в карманах. «Черт! Всего минуту назад она была здесь!» «Послушайте, вы должны полностью освободить помещение. Пусть люди покинут оперу. Необходимо тут все обыскать. А это значит...» «Не надо прерывать представление», — сказала нянюшка. «Я и не собираюсь», — пожал плечами бадья. «Потому что, мне кажется, он тоже хочет, чтобы шоу было остановлено. А ведь оно должно продолжаться, верно? Разве не в это все тут верят?» э, «Кстати, он не мог покинуть здание». Я представил к заднему входу капрала Шнопса, а к выходу — из фойе сержанта Дитрита. Успокоил Андре. Когда дело доходит до охраны дверей, лучше них не найти. Прошу прощения, но что происходит? недоуменно спросил Бодья. Он может быть где угодно, воскликнула Агнеса. Здесь сотни укромных мест. Кто? удивился Бодья. А как насчет этих подвалов, о которых все говорят? высказалась матушка. Где? «Там только один вход», — заявил Андре. «Он не дурак». «В подвал ему не попасть», — заключила нянюшка. «Он убежал. Забился, скорее всего, в какой-нибудь шкаф». «Нет, он постарается смешаться с толпой», — возразила матушка. «Я бы именно так поступила на его месте». «Как?» — спросил Бадья. «А не мог он отсюда пробраться в зрительный зал?» — задумалась нянюшка. «Кто?» — недоумевал Бадья. Матушкин большой палец дернулся в направлении сцены. «Он где-то там, я его чувствую». «Так подождем, пока он уйдет со сцены». «Сцену одновременно покидают 80 человек», — возразила Агнесса. «Когда занавес опускается, тут такое столпотворение». «И шоу тоже останавливать не хочется», — задумалась матушка. «Точно, шоу мы останавливать не хотим». Бодя с радостью ухватился за соломинку знакомой идеи, проносимую мимо волнами непонятного и неведомого. «Не то придется вернуть людям деньги. А о чем мы вообще говорим, кто-нибудь знает?» «Шоу должно продолжаться», — бормотала матушка-ветровоск, по-прежнему вглядываясь в закулисный мрак. «Истории оперы должны заканчиваться как положено. Это опера. Поэтому они должны заканчиваться по-оперному». Нянюшка Яг взволнованно подпрыгнула. «О, я знаю, что у тебя на уме эсме!» – пискнула она. «О, да! Думаешь, получится?» «Представить только! Я смогу рассказывать, что сделала это!» э, получится!» «Пошли, вперед!»